Глава 5. Разбросала руду изрядно. Ну да ничего, с пола собирать это не из скалы выковыривать. Наклонился за ближайшим рудным куском и заорал в полный голос. Спину обожгло, как огнем. Казалось, что попал под потоки лавы. Мгновенная активация сферы Хроноса. Меня рывком поднимает немного вверх. И я могу рассмотреть причину жуткой боли в спине и плечах. Кислота, полуметровая тварь землистого цвета с головой, похожей на земную кобру, только капюшоном служили треугольные уши, маленький рот, полный остреньких зубов и два рога, один чуть выше дыхательного отверстия, а второй на выпирающем далеко вперед подбородке. Желтые глазки и несоразмерно длинные передние конечности, на которые она упиралась при ходьбе. В меру шипастая, в меру мускулистая, но не это главное. Когти, как на передних, так и на задних конечностях, были сделаны явно не из кости. В местах соприкосновения когтей с камнем оставались глубокие зарубки. И Дженеси, 59 уровень разбираться, что это за новая зверушка, времени не было. Живот твари надулся и из маленького рта готова была вылететь еще какая-то дрянь, наподобие той, что опалила мне спину. Поэтому, как только прекратил действовать навык остановки времени, тварь сплющила давно готовым прессом. Присел, прислушиваясь к шумам пещеры. Вроде тихо. Да и не поднимался вслушиваясь в темноту, пока мана из артефакта не перекачалась во внутренние резервы, обновил все возможные щиты и снова перекачал ману. Такими темпами я весь артефакт высосу. Заходящую змейку отсыпали семь золотых и все. Посмотрел, что осталось от странной твари кроваво зеленый блин. Потыкал указательным пальцем правой ноги. Мда. Никуда я эту кожу деть не смогу. Нечего и пытаться отковырять ее. Мне нужна шкура, и желательно побольше, а еще желательно добыть их из разных мобов. Буду открывать ателье имени меня. Надоело мне ходить в мешке, который к тому же с меня слетел после атаки змейки. А еще бы туфли или кроссовки сообразить, ну или на крайний случай штиблеты какие-нибудь, опалённые кислотой плечо ныло. А татуировка раба горела огнем. Целостность татуировки раб нарушена. Прочность 91 из 100. При прочности татуировки ниже 20 мастер, нанесший узор, будет незамедлительно оповещен. Вам надлежит в кратчайшие сроки явиться к мастеру для обновления узора. В случае неповиновения последуют штрафные санкции. Не так все просто с этой татуировкой. Урона по той части кожи прилетело гораздо больше, а прочность снизилась всего на 9 единиц. Но все равно надо бы поберечь плечо. Мне раньше времени в гости наверх неохота попадать. Вроде тихо все. Либо твари не стайные, либо это был одиночка. План действий какой? Да все такое же. Собираем руду по максимуму и валим к барсику. Сдаем норму и возвращаемся. Набрал почти тонну булыжников. Все поместилось в одну ячейку заплечного мешка. Быстро выбрался из четвертого тоннеля и, погасив щит мага, быстрым шагом направился к торговцу. Площадь была безлюдна и безнелюдна. Если появится такой оборот в речи, я буду его основателем. Без стука зашел к торговцу, тот лишь мельком взглянул на меня и лапой указал на приемник руды. Так норма триста двадцать мер. Сверяясь с записями, промурлыкал Тромуальдо. Сдано триста 304 меры. Перспективный молодой человек. Тфу ты, дампир, конечно же. Держи. И протянул мне еще один листок. Поблагодарив, выскочил из двери и не останавливаясь, даже ускорившись, врубив скорость, долетел до четвертого тоннеля. Тихонько зашел, обновил щиты, включил скрытность и не торопясь, стал красться до своей жилы. На удивление, возле жилы никого не было. Мысленно пожал плечами и снова набрал тонну руды, затем посмотрел на врученный мне листок. На нем оказалось наименование товаров у свободного торговца. Цены были грабительские, но это я и так знал. «Нашел какой-то — мурлыкнул торговец, когда я появился у него через час после первого посещения. На что я просто пожал плечами, мол, знать ничего не знаю, видеть ничего не видел. Просто работать надо, а не лясы точить, тогда и будет польза. Мне две пустые склянки, пожалуйста попросил и получил желаемое немедля. Ты заходи еще. Для хороших клиентов у меня много чего интересного есть, помимо основного списка, торговец подмигнул. «Всенепременно господин Трамуальдо, поклонился и выскочил за дверь. Снова ускорение и мухой в уже родной штрак. Так, норма за день выполнена, и не сказать, что я устал особо сильно. Тут я позволил себе ухмыльнуться, вспоминая способ добычи руды. Дальше по планам разведка территории. Вышел ненадолго в реал, перекусил, справил надобности и снова зашел в игру. И вот я направляюсь по тому же первому ответвлению. Тоннель плавно изгибался вправо, и на точке максимального изгиба я обнаружил еще одну жилу. Довольно крупные кристаллы практически белого цвета, дроксирит. Между кристалликами еле заметно для глаза промелькивали синеватые искорки. В реальности такой руды не существовало. Чистый игровой металл, сплавы из дроксирита, используются для придания оружию урона от электричества, или если это броня, то защиты от него же. Богатая находка. Только вот не каждый сюда доберется Фон магии ментала 400 единиц, а это как-не крутимо многовато хотя тот же Атракс сможет, да и до той первой жилы он тоже дойдет. Вопрос: почему сюда никто не ходит-то? Ответ пришёл незамедлительно. Раздался звук, больше похожий на тяжелый вздох великана, и по тоннелю прокатилась волна серого тумана. Мозг на секунду сжала тисками и отпустила. И что это было? Посмотрел, что отобразилось в логах. Неизвестное кратковременное воздействие магии и ментала силой в 700 единиц. Вот и ответ, почему сюда никто не ходит. Это я весь из себя особенный, с задранной до да небес защитой, а всем остальным здесь придётся несладко. Идём дальше или разбираем эту жилу? У нас вроде как разведывательная миссия. Да и первая жила еще не вся сдана торговцу, так что идем вперед через 50 м обнаружил небольшую заводь и бьющий откуда-то сверху родник. Капнул немного на кожу, подождал, реакции не последовало, капнул на язык, снова подождал, дебафов нет. Сделал полноценный глоток и, подождав еще пять минут, полноценно утолил жажду. Хорошая находка, пригодится и не раз. Прокравшись еще 100 метров, остановился, дальше идти решительно не хотелось. Пресловутая интуиция не спала, как обычно, а предвещала крупные неприятности. Выработка разделялась на неравные тоннели. Прямо шел все тот же тоннель, а вот влево вел от норок с заметно снижающимся потолком, и именно из него веяло опасностью. Замер на перекрестке, вслушиваясь и стараясь понять, что там может быть. Постоянный скрежет мелких тварей типа топот мокриц мешал слушать и раздражал. Да и вид у них не вызывал эстетического наслаждения. Скрытность на них действовала во всю мощь, и иногда твари, пробегая мимо, натыкались на меня, вызывая дрожь по всему телу. Надо срочно обзавестись сапогами и штанами. Куртка и рубаха подождут. Главное сапоги. Решившись, свернул налево. По метру в минуту, не торопясь и не спеша, замирая при каждом шорохе, продвигался по тоннелю. И такой способ передвижения себя оправдал. Выведенная на обзор шкала прогресса скрытности рванула вверх, а я, вжавшись в камень, притворился ветошью, случайно занесённый в подземелье. И дженеси, четыре твари от 60 до шестьдесят пятого уровня, в открывшейся вкладке после убийства первого моба этого вида, прочел всю доступную информацию об этих тварях. Опасные зверушки оказались Помимо кислоты, которую они выплевывают из себя с завидной регулярностью, эти гуманоидные четырехпалые змейки предварительно оглушают жертву ментальным ударом. Удар для меня слабенький, где-то на уровне 400 единиц, а вот кислотой бьют больно. Да и про обычные удары когтями, режущими камень, забывать не стоит. Если суммировать всю информацию, то в ближний бой с ними вступать категорически запрещено. У меня есть чем угодить данный квартет. Напалм с живущей в нем сущностью с личами справлялся, а тут всего-то шестьдесят пятый уровень, но приготовленное заклинание мы применим только после того, как меня обнаружат. А пока я туманом стелился по земле, подбираясь к жертвам. Вот же тупые твари, интеллекта, видимо, совсем мало. Я уже в 20 метрах, а они даже и ушами не ведут. Сидят возле трещины в скале и еду ждут, периодически выползающую оттуда. Хотя грех жаловаться, единичку вскрытность они мне все же принесли. Ещё метр вперед, и у самой высокоуровневой змейки треугольные уши встали торчком. Она оглянулась и уставилась в то место, где я находился. Нога стремительно полетел вверх, а я даже дышать перестал и смотрел в пол, чтобы тварь не почувствовала мой взгляд. Вот и 41 уровень навыка. После увеличения уровня змейка опустила уши и снова уставилась на трещину, Еще на 20 сантиметров вперед, и как будто кто-то нажал на кнопку, активирующую сигнальную сирену. События понеслись вскачь. Мгновенно развернувшиеся твари, в едином порыве набрали воздух так, что животы раздулись до громадных размеров, но им было уже не успеть ударить меня кислотой. Как только твари начали разворот, я активировал сферу Хроноса и осуществил комбинацию, которую давно хотел испробовать. Раньше я активизировал свои заклинания в момент окончания действия навыка останавливающего время. На этот раз я привел в действие заклинания напал, находясь в защитной сфере работающего навыка. На границе сферы образовалась красноватая рябь, и сразу после окончания действия навыка твари потонули в огненном аду. Радостный писк саламандры, и во всех четырех противников врываются жгутые лавы, обхватывая их и притягивая к огненной бестии. Еще один довольный писк, и происходит взрыв, испаривший всех противников. Исполнив воздушный пируэт и подмигнув мне левым глазом, саламандра исчезла. Это чего такое я сейчас наблюдал? У нее новая обилка появилась. Если так, то я рад. Расти ему хорошая. Папка за тебя рад. Поздравляем. Личный питомец великого духа огня Нейрис, напитавшись жизненными силами ваших врагов, преодолел барьер опыта и получил уровень. Текущий уровень питомца 38 дефис 2. Следующий предел перерождения уровень 40 дефис 2. Последняя строчка лога вызвала двойственные чувства. Во-первых, захотелось быстрее помочь саламандре преодолеть этот барьер, а во-вторых, я почувствовал кровожадность, не жажду крови, а желание найти еще мобов и нашунковать их мелко-мелко, чтобы земно-огненное ненароком не подавилось. Вот такой я заботливый. Собрал лут: немного золота и о чудо, две вещи класса необычные. И самое главное, я мог их одеть. Шлем оруженосца, класс необычная. Прочность 360 из 600. Защита от физических повреждений 42. Плюс 3% к параметру жизнь, плюс 11 к характеристике сила. Плащ легионера, класс «Необычная». Прочность 170 из 300. Защита от физических повреждений 12. Плюс 4% к защите от повреждений, нанесенных падением с большой высоты. Плюс 15 к характеристике ловкость. Шлем, больше походивший на железную шляпу с большими полями, и плащ светло-синего цвета, да остатки хламиды придавали мне вид несуразный и немного комичный. Не красавец, но и не оборванец почти. То ли еще будет, главное, смоба, всыпется броня, и ее количество дело наживное. Говорить вслух для меня похоже стало необходимостью. Стадные мы все же существа, и слышать голос Пусть даже и свой собственный, для нас очень важно. Кожи, как и любой другой требухи, мне не досталось. Не бывает такого после действий саламандры, и этот минус я терпеть готов. Дождавшись отката заклинания «Напалм», двинулся дальше. Следующая кучка мобов встретилась метров через двести и заставила меня всерьез призадуматься. Тварей было много, одна саламандра не справится. 12 змеек, и у трех из них уровня я не вижу, а это значит, что они 100 плюс. Я даже замер, боясь к ним приближаться. И эти заметят сразу. У сотых тварей этого вида приблизительно тысяч жизни. Только вот именно что у сотых, после того, как любой моб этого мира перевалит этот рубеж, их параметры начинают расти с гораздо большей скоростью. Если опять же брать в пример Ии Дженеси, то уже у 110-й тварюшки количество хитпоинтов оценивается в 100 тысяч. Пресс на максимальном разгоне ударит силой в 130.000. По расчётам должно хватить, только есть несколько проблем. Твари не сидят одной кучкой, а хаотично бродят по территории. Пусть и не по особо большой, но все же превышающей площадь охвата заклинания. И ещё, я не знаю уровень их магической защиты, могу только предполагать. «Рискнем?» Ответ однозначно да. Отполз немного назад, выпил склянку с кровью зеленокожего пирата и кастонул заклинание регенерация маны. Затем снова подполз на минимальное расстояние до цели. Теперь ждем, пока самые высокоуровневые не соберутся вместе. Прошла минута, вторая, на пятой я решился. Не зная, будет ли лучшая ситуация, но по крайней мере, все непросматриваемые по уровню змейки в зоне охвата заклинания. Каст и не глядя на результат, включив скорость, срываюсь с места и бегу к выходу. На второй секунде бега активирую перекачку маны из артефакта. Через полминуты сумасшедшего бега добрался до первой жилы и, развернувшись, стал ждать. На заклинание напал, мана уже собралась. Именно здесь я решил встретить преследователей. Что они будут, я даже не сомневался. Вряд ли змейки простят подобную выходку. Мельком взглянул на логи боя. Все, кто попал под действие прессы, мертвы. Это радовало. Всего после прессы выжило пятеро. Неплохой результат. Через десяток секунд показалась первая тварь, а за ней и оставшиеся четыре. Каст, и через мгновение еще один лайтовую версию, так сказать, без наполнителя. Пламя взметнулось до свода, и только визги умирающих и дженеси раздавались в темных коридорах. Вот и все. Я улыбнулся, пора собирать лут. Саламандра получила еще один уровень и стала 39. Я же с первой пятерки получил 50 золотых монет и ни одной вещи. Жадный на лут змейки, Жадные... Дошел до основной группы тварей и собрал выпавшие уже с них. Стал богаче еще на 98 монет и заполучил самые желанные сапоги на свете. Сапоги искателя пути. Класс: необычная. Прочность: 530 из 600. Защита от физических повреждений: 62. Плюс 10% к скорости передвижения по пересеченной местности. Плюс 15 к характеристике выносливость. Болотного цвета ботфорты так удобно влезли на мои ступни, что я даже зажмурился от удовольствия. Кайф-то какой! Встал, попрыгал, очищая, как подошвы соприкасаются с камнями и не приносят ни грамма неудобства. Все, я счастлив. А вот оружие, выпавшее со 110-го монстра, мне не подошло. Оно шло уже классом редкое и предназначалось для ношения только с сорокового уровня. Ну да ничего, толкнем торговцу или гному задарим, или обменяем на ответы. Не решил пока еще. Найду применение. Сомнений в этом не было. Покрутив в руках шипастую булаву, даже на вид грозную, засунул в мешок. Ну что же, приступим к шкуроснимательным работам. Поглядывая на останки тварей, кисло улыбнулся. Мелких змеек раскатало в блин. А вот твари уровнем повыше были не так уж и изуродованы, и из них можно было что-то вырезать. Только вот чем шкуру резать? На такие случаи у меня было предусмотрено решение. Две секунды времени, и у меня в руках материализованный специализированный нож кожевеника, классом необычная, У меня таких инструментов много в запоминалке. Когда я понял, что материализация ограничена и не все могу создать, пришлось обзавестись полезными инструментами доступного мне ранга. Я, конечно, мог материализовать и вещи второго порядка, то есть класса редкая. Только вот зачем пользоваться таими? Все равно не смогу. Нож легко резал кожу, и получались довольно большие куски. Срезал все, что мог, и загружал в мешок. Не сказать, что кожа мягкая, но и особо твердая она не была. Надеюсь, на портки подойдёт. Осталось только отмочить, соскоблить всякую дрянь и пустить в дело. Процесс выделки кожи включает в себя довольно много этапов, но, думаю, мне и так сойдет. Снова раздался звук, похожий на тяжелый вздох великана, и мозг опять сжало, но так же быстро отпустило. Так и мигрени недолго заработать. Надо засечь время между вздохами, может, найду закономерность. Вернулся к роднику и вывалил в заводь весь запас кожи, пусть отмокает. Снова набрал руды из взорванной жилы и выбрался из тоннеля, дезактивировав все умения. "А ты не слишком серьёзно одет для новичка?" Из угла центрального здания вынырнул один из гоблинов и преградил мне путь поспешно обернулся и увидел, как с другого конца здания неспешным шагом идет второй ушастик. Плохо дело, если начнется заварушка, мне не скрыть наличие магии. А ты с дружком обвешанным рунами возрождения, чтобы такое спрашивать? Наехал на ушастого, чтобы немного прозондировать ситуацию. Не дерзи, мы по делу. Сдал назад первый гоблин, он же Дрога. После того, как восприятие скакнуло выше двадцатки, я мог видеть его уровень и имя. Если по делу, то и говори о деле, а не о вещах, которые тебя не касаются. отошел на шаг в сторону, чтобы противник за спиной оказался слева. «Откуда у тебя магия. Вопрос задал уже зого. Второй гоблин. От мамы с папой. Еще вопросы есть? Сделал шаг назад и приготовился к бою. Не хочешь, значит, по-хорошему, оскалился дрога. А ты умный, я зло улыбнулся, делая еще шаг назад. Ладно, умник, мы ещё поговорим, толкая соседа в плечо, зрога сплюнул мне под ноги. "Хватит", и переоглядываясь. Молча дождался, пока парочка скроется из глаз и прошмыгнул к торговцу. "Какие люди!" Деланы размахнув стороны лапы, поприветствовал меня Тромуальдо. Априндрядился так: "Дела в гору идут". Да, и не дождавшись моего ответа, продолжил петь мне дифирамбы. «Скорой начальника девятки, такими темпами подвинешь, совсем важным станешь, здороваться перестанешь". Гаджет скосил глаза на счетчик рудоприемника, и его вибрисы поднялись вверх в мимике удивления. Ну надо же. Первый рабочий день и тройная выполненная норма. Похвально. Только вот, знаешь, что? Тон барсика мгновенно изменился и стал серьезным. Вся твоя выработка отображается у начальника лагеря. «Милорда Грегори, чтобы ему тифозную кровь пить до конца времен». И мне это чем-то грозит, может, я от чего и не знаю, а этот шерстиный комок явно в курсе местных дел. Судя по твоему внешнему виду, мобов ты покрошил изрядно, а с них выпадает золотишко». Я за жалкие десять монеток, может, и смог бы поделиться кое-какой информацией. «Они дороговато просишь. Они ведь не на дороге валяются, а потом и кровью добываются. Денег не жаль, просто это ведь торговец. Не будешь торговаться, уважения не будет только из уважения к будущему клиенту и в расчете на долговременные отношения за золото, естественно, так и быть, снизим цену. За такую нужную информацию до 9 монет, Соловьем распинался Трамуальдо. Я не совсем уверен, но, как мне кажется, данную информацию мне смогут продать и за 6 монет, включился я в игру. Кто? Этот сброд, который мобов ты никогда не видел в этих краях. Что-то в моих словах задело Каджита, раз он выдал стратегическую информацию. Я это понял, когда он закрыл лапы и рот в инстинктивном жесте не сболтнуть лишнего. И почему же на девятке нет мобов? Лучезарно улыбаясь, поинтересовался я. Я такого не говорил, буркнул торговец. С тебя семь монет и заканчиваем торги. Расскажу сразу две важные для тебя новости. Молча выложил на стол монетки, которые чудесным способом просто испарились. Значит так. Дампер, Облокотившись на прилавок, начал кадить. Норму не так просто выполнить. Магу да еще на девятке, тем более А ты в первый день приносишь три нормы. Это ненормально. Это вызывает подозрение, а вслед за ними идет расследование. И как итог, тебе либо поднимут норму, либо закроют кормушку, которую ты и обнаружил. Какой выход? Слушай внимательно, что тебе скажет дядьушка Тромми, нравоучительно выдал торговец. Завтра сдашь две трети нормы, послезавтра только половину. Тару, да, что уже тобой сдана, пойдет погашением образовавшегося долга. Проделав нехитрые математические расчеты, подытожил. Послезавтра будет невыполнение нормы. Мне не дадут еды, и Марко серчает. Другого выхода у тебя нет. Иначе будет хуже, поверь комиссия сверху это наихудший итог. А так посмотрит Виктор на график, и все ровно у него в прогнившей черепушке сложится. Нашёл новенький чего-то, да в малом количестве. Во, норму-то в следующие дни выполнить не может. Да и догр на первый раз ошибка зверствовать не будет. Так, руки, ноги оторвет немножко. Перспективы сказочные, слова торговца заставляли задуматься. Вторая новость какая? Ты ведь в четвертый тоннель входишь? Не отвечая на мой вопрос, каджит задал свой. Не молчи. Кроме как в четвертом мобов достать негде». Респаун прописан. Он тут хоть и долгий, но есть. Да и вряд ли банда Хоп подвинется в зачистке. Золотые вещи им самим нужны. Ну давай, не молчи. Кивни хоть. Да, в четвертый. Что-то скрывать смысла я не видел. Вот. А это открываем перед тобой совсем другие перспективы, друг мой. Я буду брать все» и шкуры, и требуху, и, конечно, золото. На последнем слове глаза Каджита алчно блеснули. И цены ты, конечно, будешь загибать в десятки раз выше рыночной. Не в десятки, яростно замотал головой торговец в жесте отрицания, только в четыре раза. Честно тебе говорю, ниже смысла для меня уже не будет. И сколько будет стоить Пустая склянка. «Десять золотых, глядя честными глазами, ответил торговец. А ничего у тебя не треснет от таких расценок? Я начал злиться. Тебе, как будущему постоянному клиенту, отдам за восемь, но оптом сразу десяток возьмешь?» сделал новое предложение Каджит. Я подумаю, буркнул и не прощаясь вышел на улицу. «Ушлый тип. Ага. А ещё Скольский непомерно жадный. Времени до сдачи руды оставалось еще много, поэтому отправился в барак, приютился в темном углу и вышел в реал. Перекусил, созвонился с Дашей, поболтал о том, о сем и остальное время просто валялся на кровати. Разленился в последнее время я что-то, или это просто реакция мозга на повышенный стресс? Внезапно в голову пришла мысль, связанная с нижним бельем». В том плане, что надо бы узнать, как дела с преступностью в родной империи, да и вообще на всей планете. Убийства и грабежи это понятно, и вопросов тут нет. Так сказать, игровой момент перекраска кармы в другой цвет и наказание по этому поводу. Вопрос: а как дела с насильниками? Ведь ничего не мешает затащить слабую девушку в закуток и совершить противоправные действия. Ну или слащавого парня это уже у кого вкусы какие. Написал брату на почту. Если капсула синхронизирована, то он ее сразу получит. Ответ пришел минут через десять. Вопрос решался довольно просто. Надо было лишь сходить в церковь Единого и получить оберег, который не позволял снимать без согласия владельца нижнее белье. Единственное условие получения амулета зеленая карма. А церковь Единого это что за зверь? Хм. Чем больше читал, тем больше запутывался. Сама церковь подразделялась на ордена и приходы, которые в свою очередь разделялись на, и вот тут мой мозг спасавал. Этих разделений было тьма-тьмущая. Единственное, что я понял, они против сил зла в широком понимании этого слова. Есть Святая инквизиция, куда же без нее, а еще есть последователи Единого, единственные, кто может управлять магией света. Выходит, плакал мой лазерный меч из чистого света горькими слезами. Кто такой единый, я не разобрался. Понятно, что Бог, только вот чего, в каком пантеоне состоит, тоже не ясно. Он вроде как сбоку, но могуществен, как и его адепты. Те вообще первый оплот против тьмы смерти, и иже с ними. И знак принадлежности к церкви у них интересный остро заточенный крест. Со всех сторон взятый в круг. А я ведь такое уже видел. На разовке первых, которая в склепе кладбище была. Интересный момент. Вот забивая мозг такими мыслями, я и провалялся до назначенного срока. Зашел в игру минут за пятнадцать до времени сдачи суточной нормы. А очередь к торговцу уже была, вышел из барака и подошел к орку с гномам, которые стояли в первых рядах. Выполнил норму поинтересовался Биарин. Да, скупо отозвался, выискивая глазами недругов, те, как обычно, стояли обособленно и принимали дань от рудокопов. Перед тем, как стать в очередь, каждый, кто выходил из шахты, подходил к троллю или огру и вываливал перед ними руду. После проверки и подсчеты и величественного кивка минотавра старатель вставал в очередь. Вроде бы и не мое дело, но в душе закипала злость. Чужой монастырь со своим уставом не ходит. Да и задерживаться я тут не собираюсь. Только вот моральных уродов недолюбливаю во всех ипостасях. Ты сейчас прямо зарычишь», — толкнул меня в плечо гном. Будь проще. Это не наши проблемы. Самим бы живыми остаться. Или ты ярый поборник справедливости? он фыркнул от своей шутки. Тогда начни вон с этого, он ткнул пальцем ворка. Он за свою долгую жизнь не одну сотню народа порею пустил. Верно, темноводный орк даже отвечать не стал. А я снова задумался о превратностях судьбы. Вот сейчас мы вроде как напарники и боевые товарищи, потому как альтернативы у нас другой нет. Сомнут нас поодиночке. А в мы друг с другом на свободе. Вряд ли я подружился бы с пиратом, который прославился тем, что топил реки и моря, в которых плавал в крови невинных жертв. Приставка к имени Темноводный это ведь от того, что вода темнела после его встреч с мирными судами, и темнела она от количества вылитой в нее крови. И чего меня потянуло на моральные рассуждения? Точно мозг перегрелся. Надо бы передышку сделать, а то сгорят микросхемки. Да так, что и белое не восстановит. Ты норму сдал уже, что ли? Гном снова потормошил меня за плечо. В каких облаках витаешь? Сдал. Днем еще». общаться с напарниками резко расхотелось. Я смотрю, поход в четверку удачно прошел». и норму сдал и приоделся неплохо. По дороге в барак поинтересовался Биарин. Орк всю дорогу молчал и о чем то напряженно думал. "Внутри поговорим", коротко бросил Атрак. Вошли в барак и первым делом принялись за уборку. Вот в процессе уборки и начали обсуждать планы и рассказывать, как прошел день. В принципе, неплохо руду поковыряли. снося в угол разбитые кровати выдал гном. Давно за кирку не держался, даже соскучился. Да и нормы не сказать, чтобы высокая. Это ты за себя, говори, буркнул орк, выметая пыль странным приспособлением, собранным из досок. Да, вот кому не сладко так это нашему великану, если бы еще фантомы не нападали. Не так уж и плохо было бы, а то пока от них отобьешься, время-то идет». Гном справился быстрее всех и забрался на подоконник. Что за фантомы? Не встречал таких. Я тоже подметал полы только использовал для этого старые тряпки. А, -а, -а, -а, -а, а, махнул рукой Биарин. Твари, с которых ничего не падает. Ни золото, ни вещае, и урон по ним минимальный, потому как они практически бесплотные. Ты таких в четвёрке не встретишь. Они от ментальных атак не защищены совсем. Вот и не водится там. Атрок, наполнишь? протягивая орку пустые склянки, попросил я. Тут молча взял, наполнил но отдавать не спешил. Насколько погано в четверке! Мне нужны подробности. Клыкастый решил выманить информацию торгом. Да я, в принципе, и не собирался ничего скрывать, только вот надо прояснить момент один. Есть у кого-нибудь мысли, как выбираться отсюда? Сев на непострадавший стул, внимательно посмотрел на обоих. Уже не понравилось местное питание. Как всегда гном хотел съехать либо на шутку, либо на скобрёзность. Есть план? Орк пристально посмотрел на меня. Если что, я в деле. Мне здесь подыхать неохота, а это рано или поздно случится. Плана нет, покачал головой, но есть чёткая убеждённость, что безвыходных ситуаций не бывает. Для начала мне надо знать, как стереть метку раба и снять негатор. Ты смотри, какой герой, прямо фельдмаршал, тактик стратег. Может, тебе еще портал открыть до Родины? Биарин не собирался говорить всерьез. и это несколько напрягало. Нет, не так. Это пробуждало чувство, что меня пытаются увести от нити разговора. Коротышка определенно что-то знает и не особо хочет этим делиться. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 17. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 22. Сообщение от системы выскочило внезапно, так что я пошатнулся на стуле. Это что получается? Теперь система и на мысли реагировать будет. Хорошо, если так. Так что же делать с гномом? Молчал и продумывал варианты. Орк молчал, как и все последнее время. А гном ожидающе смотрел на меня, чем отвечу на его тираду? Гном понимает, что у всех есть секреты, вот и проверяет нас постоянно. Уже давно стало понятно, что его характер и его действия это маска. Да, она плотно прилегает, и ошибок он не совершает, но иногда видна фальшь. Вот как сегодня, когда старатели отдавали руду, и он прикинулся безучастным, а это далеко не так. Глаза не лгут, если правильно уметь смотреть в них. Биарин был зол, и будь у него возможность, он раскидал бы эту кучку бандитов самостоятельно. Кто же ты, гном, Биарин? Вывести его на честный разговор можно, только как? Спросить прямо, а собственно, почему бы и нет? Знаешь что? Мой невысокий товарищ, у каждого из нас есть секреты. Я абсолютно точно знаю, что у тебя есть информация об этом месте. если ты ею поделишься, Нам всем станет легче планировать побег. Даже если и так, нахмурился гном. С чего мне делиться? Я не верю, что отсюда можно выбраться незаметно. А я не понимаю причин, с чего ты скрываешь что-то от нас, неожиданно рыкнул молчавший орк. Если есть что сказать, говори. Ты бородатый себе на уме, только вот одному тебе не выбраться. Тут команда нужна. Биорин молчал, явно просчитывал варианты. Мы же его не торопили. Пусть сам определится. До определенного момента я не могу покинуть девятку. Можете сами попробовать выбраться. Я расскажу все, что знаю, наконец решился гном. И что это значит? сощурил глаза орк. Тебе тут что-то надо? На его вопрос гном пожал плечами. «Не что-то, а кто-то, догадавшись, высказался и встал со стула я. А кто ты такой, гном Биарин? На мой вопрос бородатый лишь злобно посмотрел в ответ. Этот вопрос мы оставим, сказал, как припечатал атрак. «Вернемся к нашим планам. Итак, Артур, что по четверке?» Коротко рассказал и про жилы, и про мобыв, и про вздохи, так что особых проблем я не вижу, чтобы ходить туда нам всем троим, закончил свой монолог я. Это с чего такие выводы? удивленно уставился на меня гном, а орк в подтверждение вопроса закивал головой. Ну так, я искренне не понимал, что их так удивило. Самое сильное ментальное воздействие было 700 единиц. Такой урон вы выдержите? в том смысле, что приложит-то сильно, но ведь не убьет же? да. Досадливо крякнул Атрок, а гном кисло улыбнулся. Чего не так-то? Развел руками в попытке понять ускользающую от меня суть. А все оказалось просто, или не совсем просто, но моим компаньонам это было известно давно. Ментальное воздействие не только, вернее, не столько наносило урон магии ментала, сколько приносило существенный дебаф. Да такое, что и рад не будешь, что попал под раздачу. При значениях в 500 единиц. Это могло быть понижение характеристик вдвое, или слепота, или дот на 1000 единиц урона, и все это на время от полутора часов. А вот после вздоха Мозг, не имеющего защиты разумного, мог просто вскипеть и вытечь через уши. Так что ходи там осторожно. Вполне возможно, что дальше воздействие будет только расти, напутствовал меня гном. И кожей с нами не забудь поделиться. Надоело с голым задом ходить, протягивая мне склянки, пробасил орк. Обязательно, завтра вечером передам, согласился я. А теперь я бы хотел послушать, как свести татуировки, и что нам вообще мешает выбраться отсюда. Покряхтев немного для виду биарин скупо, но вполне доходчиво начал пояснять, что и как на этом руднике. Снять татуировку оказалось просто, надо просто разрушить тотем чернокнижника, при этом все нанесенные татуировки исчезнут. Проблемы тут две. Первое — это прочность тотема. 1 миллиард единиц. Один миллиард. Но это решаемо. Ломать, как говорится, не строить. Как-нибудь сломаем. И вот тут вырисовывается проблема номер два. Как только прочность татэма падает на сто единиц, открываются порталы и на рудник высаживается десант. Сотня легионеров, зомби двухсотого уровня и еще сотня мастеров вампиров. Как разбираться с такой армией? Никто не знал. Я подумаю над этим выдал после получения информации. Давай, давай, парень, хохотнул гном. Глядишь, и чего получится у тебя. Получится, обязательно получится, решительным тоном отверг все сомнения Бородатого. Ты мне лучше вот что расскажи, какие дела у тебя с торговцем? Да тут и секрету никакого нет. Он же свободный торговец, а раз он в этой заднице мира значит, портачил по крупному, Вот и сидею теперь здесь в изгнании, так сказать. И выход у него только один отдать долг, который на него наложили старейшины их ордена. А как ему его отдать, коли он тут на одной зарплате, да и то мизерной, опять же, только махинациями. Вот и обхаживает тех, у кого золотишко имеется, два вопроса: кто такой свободный торговец и откуда у тебя золото? Так он же гном. Не выдержав, гулко гаготнул орк. И у нас же все при пленении изъяли. Я опять чего-то не понимал. Мы ж мотелиды уберегли, чутка. Поглаживая татуировку ировку с обнажённой гномой, ухмыльнулся Биарин. А торговцы, которые свободные это брат отдельная каста проходимцев. Все у них есть, и все очень дорого. Потому как встретить ты такого можешь только в самых отдаленных и труднодоступных местах. В крупных городах их и не встретишь, не водятся они там. И их не грабят? Задал я резонный вопрос, чем вызвал еще один смешок у орка. Какой же ты неразвитый, недовольно сморщился гном. Они под защитой своего бога. Такого попробуй только тронь, и в миг на перерождение улетишь. А когда встанешь с плиты, то очень сильно удивишься. Это точно, вздохнул Атрак. Мы как-то караван остановили, а там торговец. Пришлось отпустить. С этим делом понятно. И спасибо за науку. А долг, как говорится, плыть и же он красен. Держите, ребята, достал из мешка палицу и бросил гному. Сами уж разберетесь, кому она лучше подойдет. Хорошая игрушка. Махая палицей так, что дрожал воздух, выдохнул гном: "Держи, клыкастый, в твоих руках от нее больше пользы будет. А Гана какого-нибудь нет", печально осведомился орк. "Нет, но, думаю, я много чего из четверки принесу. Дайте только срок". "И вот просто так поделишься?" недоверчиво посмотрел на меня Биарин. "Одно дело делаем", просто отозвался я. "Ладно, парни, Мне вас покинуть надо. Бывайте, помахал рукой и вышел из игры.